Глава 68. Неудачный поход. Поход против команчей длился недолго, не больше трех или четырех дней. Оказалось, что индейцы Великой Равнины вовсе не собирались воевать. Их набеги на сеттльмент были простым озорством юных молодцов, стремившихся заслужить звание храбрых. Такие мелкие нападения краснокожих – довольно обычное явление в Техасе.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 Вернулся из окрестностей Алама отряд штатских и сообщил, что никаких индейцев там и не бывало. Их заявление подтверждалось вещественными доказательствами. Они показали парики из конского волоса, петушиные перья, выкрашенные в зеленый и красный цвет, штаны из оленей шкуры, мокасины и несколько пакетиков красок. Все это было найдено в дупле старого тополя.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 Далее еще более таинственное появление всадника без головы. Очередная история о белых, переодетых индейцами. И, наконец, последняя новость. Заподозренный в убийстве Генри Пойндекстера человек пойман и находится на их же гаубвахте в состоянии буйного помешательства. Молодым офицерам рассказали и другие интересные новости, так что жаловаться на скуку им не приходилось. Имя Исидоры Коварубио де Лос Льянос, этой коварной красавицы, тоже все время мелькала в разговорах. Ходили слухи, что она имеет какое-то отношение к тайне, занимавшей все умы. Все разыгравшиеся на Лама события, захват больного Мустангера в его хижине, решение повесить его, вмешательство Луизы Пойндекстер, предстоящий пересмотр дела, отложенного благодаря отважному заступничеству Зеба Стумпа, Все это дало повод к нескончаемым пересудам и сплетням. Однако наиболее оживленные споры разгорелись вокруг вопроса о виновности Мустангера, обвиняемого в убийстве Генри Пондекстера. «Убийство, — сказал философски настроенный капитан Слоумен, — это преступление, на которое, по-моему, уморис Мустангер не способен. Мне кажется, я его достаточно хорошо знаю, чтобы утверждать это».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 ответил Слоумен, пожимая плечами. «Какая нелепость!» – воскликнул Кросман. «Охотник за лошадьми, посмел мечтать о мисс Пойндекстер? Невероятно!» «Какой вы ярый аристократ, Кросман? Разве вы не знаете, что любовь по самой своей природе – демократка? Что она смеется над вашими надуманными теориями о социальном неравенстве?» — В данном случае я не берусь ничего утверждать, ведь ссора могла произойти и не из-за мисс пойн -Декстер. На Леоне немало и других красивых девушек, не говоря уже о дамах нашего форта. — Капитан Слоумен, — сердито прервал его Кроссман, — меня удивляют ваши рассуждения. Наши дамы вряд ли будут вам признательны за такие оскорбительные намеки. — Какие намеки, сэр?